Лекция 52. Недовольство положением дел в государстве, его причины, его проявления, народные мятежи, отражение недовольства в памятниках письменности. Князь Иван Хворостинин, патриарх Никон, Григорий Каташихин, Юрий Крижанич. Причины недовольства.